ночной разговор я шел домой по пустынному темному переулку и тут ко мне подошла интеллигентного вида женщина я знаю что вы священник сказала она можно мне с вами поговорить я ответил согласием и вот что от нее услышал два дня назад я ехала с дачи на электричке у меня дача в софеи это по северной дороге в вагоне было мало народу хотя было всего 8 вечера, и вдруг я увидела, что вошли скинхеды Я не сразу поняла, кто они. Вошли несколько молодых людей, лет по 20 и молча двинулись по проходу, внимательно оглядывая пассажиров. Только когда они прошли мимо меня, я увидела, что у всех бритые затылки. В самом вагоне их внимание никто не привлек, и они вышли в тамбур. А там стоял таджик, ему, как видно, надо было выходить на следующей остановке И, не говоря ни единого слова, не издавая ни единого звука, они принялись его избивать. Повалили и втащили вагон. Все были в каком-то оцепенении. Мне никогда в жизни не было так страшно. Я хотела нажать кнопку связи с машинистом, но она была возле того места, где они топтали этого несчастного и он тоже все молча переносил. Я бросилась в соседний вагон, нажала кнопку, но связь не работала. Я побежала в следующий вагон, думала, может быть, оттуда можно связаться с машинистом. Но и там у меня ничего не получилось. Тогда я вернулась обратно, но их уже не было, они сошли на станции Пушкина. Не было также и таджика, только кровь на полу. Когда поезд дошел до Москвы, я бросилась к машинисту, спрашиваю, «Вам сказали, что скинхеды избили человека?» Он говорит, «Я ничего не знаю. Моя бригада приняла поезд в Пушкине». Я не спала всю ночь. С утра принялась звонить в милицию. В Пушкине милиционеры меня внимательно выслушали, но сказали, что им о таком случае ничего не известно. Они посоветовали мне звонить в транспортную милицию». Там со мной разговаривать не стали, только сообщили, что ни раненых, ни трупов они в прошлую ночь не обнаружили. Тогда я стала звонить по тамошним больницам, и тоже безрезультатно ни в реанимацию, ни в морге избитый таджик не поступал. Господи, я молюсь, может быть, ему как-то удалось уползти и прийти в себя. Я уж вторую ночь не сплю. Я теперь и думать не могу, что опять поеду на свою дачу, а я ведь так ее любила. Когда я разговаривал с машинистом поезда, он мне сказал, что милиция появляется в поездах очень редко, да и то лишь на перегонах между Москвой и мытищами Я не могу успокоиться. Я не сплю вторую ночь, что же мне теперь делать? Вот что я ей сказал. В таких случаях есть только одно средство молитва И самая простая, и короткая из всех молитв — «Господи, помилуй!» Повторяйте ее, сколько сможете, но не механически, а со смыслом, понимая, к кому вы обращаетесь. А молиться надо и о себе, и об этом несчастном таджике, об этих нравственных уродах, об этой нелюди Может быть, Господь когда-нибудь и над ними смилуется. Мы попрощались, я пошел домой. Я тоже не мог спать в ту ночь. Было бы разумно, думал я, чтобы в среднеазиатских и закавказских странах раздавали своим гражданам эткие памятки, примерно с таким текстом. Если вы намерены ехать в Россию, не рассчитывайте на спокойную жизнь. Это зона смертельного риска. В темное время суток не пользуйтесь общественным транспортом и старайтесь не появляться на улице. Ни в коем случае не рассчитывайте на то, что российские власти будут думать о вашей безопасности, а уж тем паче обеспечивать ее. Господи, помил нас грешных. Всех, всех, всех.